9. «Это неправда!» — прошептала она амбарным теням, но почувствовала, как мертвый груз рабочих апартаментов над головой опровергает ее слова. «Все эти книги, все эти истории, вся эта прошедшая жизнь». Она не раскаивалась в том, что вышла за него замуж, но да... Иногда ей хотелось, чтобы она никогда не встретила этого переполненного своими проблемами и создающего их другим мужчину. А встретила кого-нибудь еще. Скажем, милого спокойного программиста, который зарабатывал бы 70 тысяч долларов в год и дал ей троих детей. Двух мальчиков и девочку. Один бы уже вырос и женился, а двое еще ходили бы в школу. Но это была бы не та жизнь, которую она нашла. Или не та, которая нашла ее. Вместо того, чтобы сразу идти к бременской кровати, она еще не готова, слишком рано, Лизи зашла в свое жалкое подобие кабинета, оглядела комнатушку. И что она собиралась здесь делать, пока Скот наверху писал истории? Она не могла вспомнить, но знала, что притянуло ее сюда. Телефонный автоответчик. Лизи смотрела на красную единицу, которая горела в окошечке с надписью «Непрослушанные сообщения» под ним, и думала, стоит ли ей сразу позвонить помощнику шерифа Олстону, чтобы тот прослушал запись. Решила не звонить. И если сообщение оставил Дули, Олстон мог прослушать его и позже. «Разумеется, дули. Кто же еще?» Она собрала волю в кулак, готовясь к новым угрозам, которые озвучит этот спокойный, кажущийся здравомыслящим голос, и нажала клавишу воспроизведения. Мгновением позже, Молодая женщина, представившаяся Эммой, принялась объяснять, как много денег сможет сэкономить Лизи, воспользовавшись услугами MCI. Microwave Communications Incorporated — крупнейшая телефонная и телеграфная компания, оперирующая в 65 странах мира. Лиззи выключила сообщение на полусловие, нажала клавишу «стереть», подумала «вот она, женская интуиция», и вышла из кабинета. Смеясь.